Мария Ивановна умерла в 1833 году. Она похоронена в Никола-Пешножском монастыре Дмитровского уезда Московской губернии. Из её детей раньше всех за ней последовала Наталья Кинфиева, умершая в 1848 году. В январе 1852 года умер холостой Григорий Александрович Друк Тучково. О нём много говорит в своих воспоминаниях Агарёва Тучково. Остальные Корсыковы надолго пережили мать. Екатерина после смерти Афросимова вторично вышла замуж за известного композитора Алябьева. Александра умерла в 60-х годах, и муж ее еще вторично женился. Софья Волкова дожила до 80 лет, а Сергей Корсаков почти до 90. Он умер в 1883 году, а его жена, кузина Грибоедова, только в 1886. Но ещё долго после смерти Марии Ивановны в её доме против Стросного монастыря витал её беззаботный весёлый дух. В 1845 году здесь поселился Сергей Александрович и открыл ряд многолюдных и блестящих праздников. Старина ожила. Его дом, так вспоминал позднее современник, при его матери приветливый и радушный, в продолжении стольких лет средоточие веселий столицы. Ещё раз оживился, в последний раз заблестел новым блеском и снова огласился радостными звуками. Опять осветились роскошные обширные залы и гостинные, наполнились многолюдной толпой посетителей, спешивших на призыв гостеприимных хозяев, живших в удовольствии друг других и веселившихся весельем каждого. В сороковых годах дом Корсакова был для Москвы тем же Чем когда-то бывали дома князя Юрия Владимировича Долгорукова, Праксина, Бутурлина и других небоасолов Москвы, каждую неделю по воскресеньям бывали вечера запросто, и съезжалось иногда более 100 человек, и два, три больших балов в зиму. Но из всех балов особенно были замечательны два маскарада в 1845 и 1846 годах. и ярмарка в 1847 году. Это были многолюдные и блестящие праздники, подобных которым я не помню, и каких Москва, конечно, уже никогда более не увидит.